Бросал бегучие и тревожные отблески на черную со спину и далеко по ночным волнам, которые ласково колыхались в огромной китовой туши, словно робкий прибою песчаного берега. А Хаф и вся команда его вельбота спали. Бодрствовал только один парс. Он сидел, поджав ноги на носу, и следил за призрачной игрой акул.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 С плюмажем плывет по океану, а волны плакальщицы катятся вслед. Ха, нет уж такое зрелище мы увидим не скоро. Можешь верить, можешь не верить, но ты не умрешь, пока не увидишь его старик. А что там говорилось насчет тебя, Парс? Даже в твой последний час.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 «В таком случае бессмертен на суше и на море!» Язвительно расхохотался Ахав. «Бессмертен на суше и на море!» Потом они оба разом замолчали. Подкралась серая заря. Гребцы, спавшие на дне лодки, поднялись, и еще до полудня забитый кит был доставлен к борту Пеккада.